Недалеко от поместья, в глубине леса, лежал огромный камень Ненгир, как говорили в Британии, который вместе с многочисленными другими камнями, разбросанными по всему полуострову, свидетельствовал о том, что на Кантонене в древности были кельтские поселения. Абат Ланье однажды имел неосторожность рассказать своим ученикам следующую легенду полночь на Рождество с первым ударом часов огромные камни приподнимаются, открывая под собой в недрах земли несметные сокровища. Тот, кто хочет завладеть ими, должен действовать быстро, так как с двенадцатым ударом камни встают на место. И тем хуже неосторожному, которого заворожит золотой мираж. Эта легенда заворожило сердце Адама и его друга Жюльена де Ронделера около года назад. Особый интерес к этой истории испытывал юный дерон де Ронделер, поскольку сначала беспорядков в стране его отец, хозяин замка Эскарбосвиль, попал в затруднительное финансовое положение. Гюйон подобных проблем не знал, поэтому Адама привлекало скорее Романтическая сторона легенды, прекрасно сочетающаяся с его ненасытной жаждой открытий. Мальчики назначили встречу возле Менгира за несколько часов до полуночи. Жюльену было далеко до изобретательности друга, поэтому к месте он не пошел по тем же предлогам, что и Адам. Но то ли предлог показался его семье пустяковым, то ли еще по какой причине — которые нередко нарушают самые отлаженные планы, Жюльен навстречу не явился. Адам был, естественно, разочарован, но решил философски смотреть на вещи и в одиночку дожидаться полуночи, спрятавшись за кустом астралиста, который уже давно он заприметил. И тут наш юный искатель приключений услышал шаги. Они приближались к нему, и вовсе не походили на шаги Жульена. Сначала Адам почувствовал досаду, что золото под Менгиром ищет не он один, но его недовольство быстро переросло в настоящий страх. Голоса приближающихся людей были грубыми, даже вульгарными, и разговор их вызывал тревогу. «Ты уверен, что встреча здесь?» — спросил один. «Уверен», — шеф сказал У Менгира в полночь, когда все эти придурки бормочут отче наш. Мне кажется, первый надеюсь, остальные не заставят тебя ждать. Ты случайно не знаешь, куда идем? В эту тенну но я не уверен. Ты не угостишь меня то табачком? Да, эти два явно быстро отсюда не уйдут. Адам решил, что пора сматывать удочки. Какое уж тут золото. Займемся им на будущий год. Тихо, как только мог, мальчик начал выбираться из-за куста, служившему ему прикрытием, но зацепился ногой за плющ, споткнулся и упал, не больно, но зато с шумом. Слышал? К счастью, в это время вновь раздались шаги. Адам быстро поднялся и, не раздумывая, не разбирая дороги, бросился прямо вперед. Главное, убежать как можно дальше от лесных разбойников. Когда, наконец, выбившись из сил, едва дыша, он остановился, то понял, что находится от Ля гораздо дальше, чем ему бы хотелось. Он не заблудился, нет. Адам так хорошо знал окрестности, что не потерялся бы и посреди самого густого леса, самой темной ночью. Но когда, наконец, он добрался до дома, было уже очень поздно и он смертельно устал. К счастью, ворота еще были открыты. Тремоны, видно, собирались слегка перекусить после мессы. В столовой горел стрелы. Адам, покашачий, бесшумно пробрался в свою спальню, наспех разделся и лег под одеяло. Но был так возбужден, что, несмотря на крайнюю усталость, никак не мог заснуть. Именно поэтому чередование молитв и песнопений во время торжественной церемонии в церкви Сен-Васта подействовало на мальчика как хорошее снотворное. Адам спал так крепко, что ни у кого из Тременов не поднялась рука разбудить его. Особенно у Артура его сейчас занимали совсем другие мысли. Едва усевшись, он тут же попросил рассказать про домик каторжника и сестер муже. Поспешность с которой Артур жаждал узнать эту историю, заставила Диома улыбнуться».